Это мои права. На прием после УЗИ заходит пациентка с большим животом. Видимо, третий скрининг. Обычно третий скрининг и женские консультации смотрят самостоятельно. Порог, что ли? Карту еще не принесли? Вместе с беременной заходит маленькая девочка, года полтора на вид. В теплой куртке, меховой шапке, вся красная. Предлагаю женщине раздеть ребенка. В кабинете тепло, а прием еще предстоит. Беременная нехотя раздевает ребенка. В этот момент приносит карту и результат УЗИ. Беременность 33 недели. По фитометрии 29. Задержка внутриутробно в развитии плода второй-третьей степени. Кровотоки несколько снижены. Не критично, но все же. Рассказываю пациентке о ее ситуации, о рисках для плода. Говорю, что надо ложиться в отделение патологии. Да, я могу сегодня. Когда ребенка заберут. Зачем? Она со мной ляжет. Она ни с кем не остается, орёт. Тем более у нее сейчас температура. Куда я ее? С детьми в отделении лежать нельзя. Тем более с больными детьми, откровенно говоря, вы не должны были приходить с температурящим ребенком в отделение, где полно беременных на разных сроках. Это безответственно. А куда ее деть? С бабками она не сидит, отец на работе. И вообще, если ребенку в животе плохо, то вы меня обязаны положить. Это мои права. Ваши права заканчиваются там, где начинаются права других. Врачи отделения патологии не обязаны следить за вашим старшим ребенком, в том числе с юридической точки зрения. А самое главное, мы не имеем никакого права подвергать риску шестьдесят беременных, которые сейчас лежат в отделении. «Чем больна ваша дочь? Температура у нее 39. Три дня уже. Врача не вызывала. Пройдет. Мы вас ждем на госпитализацию без ребенка. Желательно с заключением от педиатра». «А я не буду писать никакой отказ. Вы меня обязаны положить. Кто будет отвечать, если мой ребенок умрет?» «Вы можете не писать никакой отказ. Это решается довольно просто». Мы вам предлагаем госпитализацию. Соглашаться или нет, исключительно ваше право. А вот правило госпитализации устанавливает учреждение. Но уверяю вас, что ни один роддом вас вместе с лихорадящим ребенком не примет». Она ушла. Патронаж лечащему врачу в район мы передали. На следующий день беременная так и не явилась. Ее привезли через неделю с мигалками. Критический кровоток у плода, высокая температура у самой беременной, плод чуть больше килограмма, почти в два раза меньше, чем по сроку положено было. Врожденная пневмония, искусственная вентиляция легких. Что ж, хорошо, что живой. Что с ним будет дальше, покажет время. На фоне инфекции было немало опасений и заматку после кесарево сечения. К счастью, справились.